Глава 8. Тайтан. За 10 лет до провальной попытки Heroes of the Storm сместить League of Legends с занятого ей трона, разработчики Blizzard хотели превзойти другую игру — World of Warcraft. На дворе стоял 2006 год. Видеоигровые блогеры и аналитики каждый день предрекали приход убийцы World of Warcraft — игры, которая сможет переманить миллионы подписчиков. Каждый месяц очередной претендент не справлялся с этой задачей, от The Matrix Online до Age of Conan. Перефразируя знаменитую фразу героя сериала HBO, «Если попер на короля лича, уж лучше не промахивайся». Речь идет о криминальном авторитете Амаре из сериала The Wire, прослушка, который произнес фразу «Если попер на короля, уж лучше не промахивайся». И все же управленцы Blizzard подозревали, что убийца Вов рано или поздно появится на горизонте. Поэтому решили сделать его сами. Логичным шагом казалось выпустить World of StarCraft, но никто не мог понять, как вместить Lord StarCraft в формат MMORPG. Вместо этого было решено создать новую вселенную. Роб Парда стал собирать небольшую команду из ведущих разработчиков компании, чтобы заняться этим проектом, надеясь со временем привлечь лучших дизайнеров, художников и программистов самой World of WarCraft. Проект собирались отдать на поруки ветеранов Blizzard еще со времен 90-х. Крис метсон должен был стать сценаристом, Шейн Дабири продюсером, а Джастин Таверат — арт-директором новой игры, которую они назвали «Тайтон». Каждый день эта компания подолгу сидела за обедом, обсуждая, как должна выглядеть и ощущаться Тайтан. Они хотели сделать ее не похожей ни на что из сделанного Blizzard до этого, приземленной научной фантастикой, разворачивающейся в ближайшем будущем, но не в космосе или фэнтезийном мире. «Я не мог понять, как нам улучшить формулу», — вспоминает Таверат. «Как сделать наследницу величайшей игры на свете? Другие видеоигры, вроде Half-Life и Fallout, изображали мрачное антиутопическое будущее. Тайтан же, напротив, должна была стать яркой и оптимистичной, имея шанс привлечь даже тех, кто не фанатеет от игр Blizzard. Мы грезили идеей зацепить более широкую аудиторию», — говорит Таверат. «Геймеров и негеймеров, молодых и пожилых, мужчин и женщин, всех подряд». События «Тайтон» должны были разворачиваться в 2070-е годы на альтернативной версии Земли. Фишка в том, что это были, по сути, две игры в одной. Пользователям предлагалась роль персонажей супергероев, которые жили будничной жизнью днем и втайне сражались с силами зла по ночам. Ранняя презентация изображала игрока в роли профессионального шеф-повара, отправляющего блюдо в духовку перед выходом на секретную миссию. К его возвращению блюдо идеально пропеклось и было готово к подаче. Спустя пару лет разработки над Titan трудилась маленькая, но постоянно растущая команда инженеров, художников и дизайнеров, которые каждую неделю собирались для мозгового штурма. Их отряд, получивший название Team Four, задумывался как команда звезд, собранная из лучших сотрудников, которых Парда мог отыскать и в самой Blizzard, и во всей индустрии. Сотрудники других команд смотрели на нее с завистью, а порой даже умоляли дать им возможность поработать над первой новой франшизой Blizzard за 10 с лишним лет. Но за этим сияющим фасадом новой команды разгоралась грязная политическая борьба. Долговременный спор двух руководителей компании становился все более ожесточенным с каждым днем. Крис Метсон и Роб Парда никогда не сходились во взглядах. Медсон был горящим своим делом эмоциональным творцом, фонтанирующим новыми идеями на тему сюжета. Парда был несколько более отчужденным, вел себя вкратчиво, зато обладал аналитическим складом ума и продумывал дизайн игр на раз-два. Эти двое работали вместе еще над творческой составляющей дополнения StarCraft Brood War, а затем снова объединились, чтобы подстегнуть разработку WarCraft 3 и World of WarCraft. Оба обретали все большее влияние в компании и дослужились до вице-президентов, когда Адам ушел в отставку в 2004-м. Плоды их сотрудничества имели большой успех, с этим трудно спорить. Но сотрудники Blizzard, работавшие вместе с ними, чувствовали себя так, будто их родители вот-вот подадут на развод. «Иногда мы целый час сидели и смотрели, как Метсон с Пардо ругаются», вспоминает один из разработчиков Старкрафт 2. Если Месон хотел подкрасить что-то в розовый, Пардо тут же отвечал, «Только дебил будет красить это в розовый, надо покрасить в синий». За этим было больно наблюдать. При разработке Тайтанах перепалки стали менее громкими, но все еще раздражали всех, кому не повезло стать свидетелями. По крайней мере, при работе над Warcraft и Старкрафт у них было четкое видение и устоявшийся лор. Теперь же они все начинали с чистого листа и хотели сделать новую MMORPG с большой буквы. Мэтсон устраивал мозговые штурмы и заполнял доски разными идеями только для того, чтобы Парда назвал эти идеи недостаточно хорошими. «Мы долго ходили кругами и ни на чем не могли сойтись», вспоминает один из дизайнеров, работавших над ранней версией «Тайтон». «Выдумывали и делали кучу всего, а потом отправляли на помойку, потому что Робу это не нравилось». Вскоре сотрудники поняли, что у двух их боссов кардинально разные взгляды на то, чем должна стать Тайтан. Мэтсон хотел создать супергеройскую вселенную, похожую на его любимые комиксы от Marvel и DC, где богоподобные фигуры устраивали мордобой на улицах и в небесах. Парда видел персонажей как этаких секретных агентов, шпионов с суперспособностями, которые работают в тени, чтобы защитить мир от тайных угроз. В результате их стычек Мэтсон много раз уходил и возвращался к проекту, вызывая еще больше путаницы и беспорядка. Тайтан сменила нескольких сценаристов, каждый из которых видел сюжеты и лор игры по-своему. «Фантастическая идея, лежащая в основе этого мира, постоянно менялась», говорит инженер Джейкоб Рэп. Пока команда разрасталась, привлекая все больше разработчиков-ветеранов со всей индустрии, она успела построить несметное число прототипов будничных занятий рыбалки, сельского хозяйства, фотографии, садоводства и хакерства. Эта мирная часть игры, которую назвали Titan Town, была попыткой Blizzard сделать свою Animal Crossing или The Sims. Игроки могли обставлять дом мебелью, заниматься бизнесом и выполнять квесты на районе. Во время игровых тестов разработчики выяснили, что некоторые из этих занятий увлекательны сами по себе, но никто не видел в игре так называемую «ключевую петлю» — последовательность действий, на которую игроки бы тратили большую часть времени. «Всегда казалось, что мы вот-вот ее нащупаем», — говорит Таверат. «Что вот прямо на следующем этапе разработки все начнет складываться в целостную картину». Боевая часть игры была более внятной, но имела свои недостатки. Каждый игрок мог выбрать один из многих супергеройских классов, вроде скоростного прыгуна, который телепортировался на короткие дистанции, или меткого рейнджера с мощной снайперской винтовкой в руках. Можно было объединяться с друзьями и проходить вместе подземелья или сражаться друг с другом в командных соревновательных битвах. Эти матчи увлекали, но лишь ненадолго. Разработчики никак не могли придумать, как им удержать внимание игроков в долгосрочной перспективе. Во время интервью и финансовых отчетов руководители Blizzard намекали аудитории, что работают над ММО нового поколения, а после слитого в сеть слайд-шоу мир узнал и название игры — Titan. Репортеры сменились выманить у Морхи и Майпарда больше информации о проекте. Бобби Котик расхваливал игру на встречах с инвесторами и голливудских вечеринках периодически устраивая разработчикам Blizzard встречи со знаменитостями вроде Тома Брэди. Том Брэди популярный в те времена игрок в американский футбол, считается одним из величайших квотербеков национальной футбольной лиги. Он говорил, эти ребята сделали World of Warcraft, а теперь делают нечто еще более масштабное. Каждое упоминание игры только увеличивало давление на команду, которая сталкивалась с одной преградой за другой. Riot Games использовала огромные прибыли от League of Legends, чтобы переманивать разработчиков, и однажды увела у Blizzard почти целый отдел анимации. Лежащие в основе Titan технологии, созданные с нуля, тоже вставляли палки в колеса. То инструменты для разработки оказывались забагованными и недоработанными, то поломанная программа для контроля версий проекта прерывала работу команды на многие часы. Индустрия эволюционировала со времен Warcraft и Diablo, когда видеоигры строились на простых 2D-рисунках а для их программирования хватало десятка человек и пары лет. Из-за технического прогресса игры не только выглядят все краше с каждым годом, но и становится сложнее в производстве. К нулевым годам команда разработчиков насчитывали трехзначное число сотрудников, а создание игр порой занимало больше трех лет. Чем больше разрасталась команда, тем сложнее было координировать техническую часть ее работы и придерживаться единого художественного стиля. Словом, создавать что-то единое и цельное. Художники Тим Фо рисовали концепты цветастых классов персонажей и футуристических городов Тайтан яркие идиллические версии пейзажей Восточной Европы или Запада США. Но многие дизайны менялись по ходу развития игры в разных направлениях. Внутренняя папка под названием «Иллюстрации тайтан с тысячами изображений разрослась настолько, что порой художники сначала рисовали персонажи или города, а уже потом узнавали, что кто-то другой успел сделать эту работу за годы до них. «Мы создали столько контента, что его хватило бы на пять игр», говорит художник Вадим Бахлычев. Бахлычев — русский художник и 3D-моделлер, до перехода в Blizzard, работавший над такими играми, как Blitzkrieg 2, Heroes of Might and Magic 5 и Alloda Online. Один художник сравнил ощущение от работы над этим проектом с нескончаемым чувством дежавю. Он словно жил в фильме «День сурка». Он рисовал костюмы и мебель, а после долгого перерыва на обед шлифовал уже готовые материалы. В Ирване времена года не меняются. Там всегда сухо, солнечно, а температура колеблется от 15 до 25 градусов. Поэтому недели сложно отличить друг от друга. Когда что-то вспоминаешь, что думаешь, это было вчера или в прошлом году? А сегодня какой день вообще? Говорит художник. Он гордился своими концепт-артами, но сложно было отделаться от мысли, что в один день придет кто-то из начальников и поймет. Разработка игры протекает вяло. Казалось, что Blizzard была готова потратить на этот проект любые ресурсы и из-за этого в команде процветало чувство сытого спокойствия», вспоминает он. «Мы никуда не торопились». Делать игры всегда было сложно. Создавать новые франшизы еще сложнее. А создать новую франшизу в компании, полной перфекционистов, с целью превзойти World of Warcraft, с командой, разросшейся до невиданных даже в Blizzard масштабов, как оказалось, это было просто невозможно. Позже ряд разработчиков из команды обвинили во многих проблемах Роба Парда. Как вице-президент Blizzard по геймдизайну, Парда также следил за разработкой StarCraft 2, Diablo 3 и прочих проектов компании, что ограничивало его во времени, которое он мог потратить на Titan. «Иногда казалось, что наш геймдиректор просто прогульщик», говорит один из разработчиков. Чтобы нивелировать эту проблему, Парда привлек двух ведущих дизайнеров — Джеффа Каплана, который создавал квесты для World of Warcraft, и Мэтта Брауна, который работал над The Sims и SimCity в студии Maxis под началом Electronic Arts. Но сам Пардо оставался директором проекта и периодически вмешивался в творческий процесс со своими указаниями, заставляя команду менять курс и выбрасывать на помойку результаты многомесячной работы. «Я думаю, если уж ты возглавил какой-то проект, то несешь за него ответственность», говорит Конни Гриффин, работавший ассистенткой парда. «И если ты не способен уделить этому делу должное внимание, его нужно передать кому-то еще». Роб Парда впервые открыл для себя радости геймдизайна, когда играл в Dungeons and Dragons с друзьями. Его постоянно выдвигали на роль данжен-мастера, чтобы он создавал собственные правила и компании. А когда он не выдумывал фантастические вселенные, то погружался в любое соревновательное дело — аэрохоккей, настолку риск и видеоигры. Во что бы он ни играл, он оказывался лучшим и очень гордился этой чертой, унаследованной от отца. «Он до безумия любил во всем соревноваться и, вероятно, заразил этим меня», — говорил Парда позднее в подкасте. «Он никогда мне не поддавался». Так что, если я и побеждал его, то это было честно. Но как только я начинал побеждать в каком-то нашем совместном занятии, мы по странному стечению обстоятельств переставали этим заниматься. Росший единственным ребенком в семье из Южной Калифорнии, Пардо сперва хотел стать кинорежиссером. Но, решив, что это нереально, перебрался в Ирвайн, намереваясь стать юристом. Работая там, в магазине электроники, он увидел, как коллега принял приглашение на работу тестировщиком игр в Интерплей и последовал его примеру. Поскитавшись пару лет по разным отделам, он ушел из Интерплей, чтобы запустить собственный стартап. Вместе с командой он изложил задумку их игры Аллену Адаму. Сама игра Адама не заинтересовала, но он был впечатлен талантами Парда в мультиплеере и дизайне. Вскоре они уже обсуждали переход Парда в Близзард. Адам нанял Парда в 1997 году, хотя для него на тот момент и не было формальной должности. Парда просто сидел в отделе контроля качества, играл в ранние билды StarCraft и записывал свои мысли о балансе трех играбельных рас. Некоторые из его новых коллег смотрели на Парда с беспокойством. Что это за паренек, который подсел к тестировщикам и говорит, что им делать? Вскоре, когда Парда повысили до ведущего дизайнера дополнения StarCraft Brood War, стало ясно, что в нем видят преемника Адама. И когда тот ушел из компании, к Парда перешла его роль ведущего дизайнера World of Warcraft. После этого Парда следил за разработкой каждой игры Blizzard. В мае 2006 года журнал Time причислил Парда к сотне самых влиятельных людей в мире, наравне с Джорджем Клуни и Стивеном Кольбером. В хвалебной статье, именующей его не иначе, как «Полубогом», журнал представил Парда единственным создателем World of Warcraft, которую разрабатывали более 60 человек. Парда значился ведущим дизайнером и определенно сыграл при ее создании ключевую роль, но Адам руководил разработкой большую часть времени. И все же журналисты не скупились на похвалы. Пусть Парда и не изобрел этот жанр, но довел его до совершенства. И хотя сам Парда не был ответственен за статью в Time, сотрудники Blizzard были недовольны тем, как его в ней изобразили. Это ведь была компания, которая старалась не делать из разработчиков гламурных звезд и ставила первой строчкой в титрах каждой игры надпись «Design Blizzard Entertainment», показывая, что каждый в компании вносит вклад в общее дело. Адам и Морхейм всегда говорили, что в Blizzard нет рок-звезд, но по меркам индустрии парда и впрямь становился знаменитостью. Он обзавелся красной ламборгини, прикупил модные шмотки. Как вспоминает его ассистентка Гриффит, парда стал совсем другим человеком, умным и вдумчивым лидером, который пользовался обретенной силой, чтобы побаловать себя. Он был не единственным в Близзард, кого изменили слава и богатство, но оказался самым влиятельным. Продвигаясь по карьерной лестнице внутри компании, Парда стал в Близзард неоднозначной фигурой. Сотрудники ворчали, что он регулярно присваивает себе чужие идеи, а в одном интервью он выставил себя автором теории пончика Адама, которая была одним из ключевых принципов Близзард задолго до прихода Парда. За ним также закрепилась репутация человека, который перекладывает ответственность на других, если в чем-то напортачил. Как сообщают два разработчика, во время создания Diablo 3 Парда попросил команду сделать новый интерфейс для чата. После нескольких месяцев труда результат показали Морхи ему и тот был ошарашен тем, что они потратили на это столько времени. Босс спросил, почему они просто не использовали готовую систему из World of Warcraft. «Да, ребят, зачем вы это сделали?» вспоминает слова Парда один из сотрудников. Он бросил собственную команду под каток. Нам пришлось все переделывать. Можно было бы милосердно предположить, Парда просто забыл, что это была его просьба. Но после ряда подобных случаев в рядах Близзард заговорили о том, что Парда говорит «я», когда речь заходит о заслугах, и «вы», когда что-то идет не так. Когда число обязательств Парда возросло, и он стал тратить на отдельные проекты все меньше времени, подчиненные прозвали его методы управления «стилем чайки», Он снижался до их уровня, испражнялся прямо на их идеи, а потом улетал куда-то ввысь. Он выдающийся дизайнер, просто он ужасный руководитель, говорит ведущий разработчик World of Warcraft Грег Стрит. Это обычное дело в Blizzard. Его негативное отношение отталкивало коллег и порой балансировало на грани критики и буллинга. Позже Парда говорил в подкасте, что честность и откровенность для него важнее прочего, и что самые влиятельные в жизни людей учителя часто бывают самыми суровыми критиками. «Я думаю, что игровая индустрия переполнена милыми людьми», — говорил он. «Я думаю, это создает хорошую рабочую среду, но не всегда идет на пользу обучению. Когда вы хотите кого-то чему-то научить, нужно быть готовым постоянно говорить людям. Они делают что-то неправильно». Недовольство стилем управления Парда иногда доходило и до Морхейма, но в его глазах талант и статус ветерана Blizzard перевешивали все проблемы. Парда сыграл ключевую роль в разработке многих хитов Blizzard и даже спас Хардстоун от отмены. В роли вице-президента он продвигал политику «нанимай, если можешь», отыскивал и привлекал в компанию самых талантливых людей в индустрии, даже если в Blizzard не находилось для них конкретной должности. Таким образом, компания обзавелась рядом самых ценных сотрудников, включая Рэя Греска, Гамильтона Чу и Джея Уилсона. В 2013 году он вошел в круг высших руководителей Blizzard, заняв место главного креативного директора. К тому моменту Тайтан, некогда считавшийся проектом мечты, угнетала многих сотрудников Тимфо. Дизайнеры неделями прорабатывали новую интересную идею, а потом Парда на совещании разносил ее в пух и прах, не предлагая ни объяснений, ни альтернатив. При создании прошлых игр многие тоже были не согласны с решениями Парда, но он, по крайней мере, их принимал. Для Тайтан же он то ли не смог представить конкретного видения, то ли не захотел, возможно, из-за давления мы жутко боялись провалиться, как часто случается со вторыми альбомами успешных групп, говорит Гриффит. Что мы могли сделать, чтобы достичь планки качества World of Warcraft? Годы шли, а команде по-прежнему было почти нечего показать. Она взялась за создание вертикального среза игры с набором механик вроде вождения и боевой системы. События разворачивались в Калифорнии недалекого будущего. Некоторые части этой демоверсии выглядели превосходно, но было ясно, что нехватка целостности никуда не делась. Казалось, они делают десяток разных игр одновременно, но не могут объединить их в одну. Будто собирают пазл, детали которого не стыкуются между собой. Кроме того, их продолжали преследовать проблемы технического и художественного характера. Но это была Blizzard. тимфо должны были дать больше времени, чтобы довести Тайтан до ума. Работа протекала совершенно неэффективно, а масштаб проекта постоянно разрастался, говорит один художник. Но все сидели спокойно, полагая, что Blizzard будет бесконечно финансировать эту затею. Одним весенним утром 2013 года разработчики Titan пришли в офис и обнаружили, что в холле расставлены складные стулья для всеобщего совещания. Когда оно началось, Пардов встал и обрушил на команду важную новость. Проект Titan не складывается, поэтому он и другие руководители Blizzard решили перезапустить разработку. Для арт-директора Джастина Таверата эта новость была и плохой, и хорошей. С одной стороны, они выкидывали результаты почти семилетних трудов, и их никто никогда не увидит. С другой стороны, он понимал, что проект не мог и дальше идти по этой дорожке. Это было тяжело принять, вспоминает Таверат, но это принесло мне облегчение. В конечном счете, Тайтон обошлась Близзард примерно в 80 миллионов долларов, как сообщают близкие к финансовым делам компании источники. Многие ее разработчики перешли в другие команды Blizzard, а некоторых уволили. Джефф Каплан, Крис Медсон и несколько других художников и инженеров остались, чтобы разобраться, можно ли что-то сделать со станками Тайтон. Позже Пардо предстал перед сотрудниками компании и со слезами на глазах дал презентацию о причинах провала Тайтон. Он отметил, что ему стоило уделить больше внимания техническим и художественным проблемам игры. Сотрудники команды увидели в этом коварную попытку переложить вину на других. Для некоторых она стала последней каплей. Парда был многоопытным дизайнером Blizzard, руководившим разработкой множества отличных игр и потенциальным наследником Морхейма. Но он утратил доверие других лидеров компании. Несколько директоров, включая Медсена, потребовали, чтобы его сняли с руководящей должности. Они больше не хотели, чтобы он приглядывал за новыми разработками. А еще они не хотели перед ним отчитываться. Но Морхейм все еще мучился воспоминаниями о своем решении снять Майка Убрайена с руководства разработкой Warcraft 3 в 1999 году, которое привело к уходу трех ключевых программистов Blizzard и появлению крупного конкурента в лице ArenaNet. Оглядываясь назад, Морхейм признавался своим приближенным, что в тот момент ему следовало избрать более дипломатичный подход. Теперь же он не хотел повторить свою ошибку и прогонять человека, которого он видел в числе незаменимых для успеха Blizzard. Проблема заключалась в том, что в ином случае морхим мог отпугнуть сразу несколько незаменимых для успеха Близзард людей, в чем его неделями пытались убедить Пол Сэмс и другие руководители. Пока Парда ушел в творческий отпуск, Морхим с коллегами стали обсуждать его будущее в Близзард. Сперва речь шла о том, чтобы снять с него часть обязательств, но спустя несколько месяцев морхим встретился с Парда и сказал, что лучше будет, если он уйдет в отставку. Летом 2014 года Парда объявил об уходе из Близард публично назвав это сложным и отчасти печальным, но в конечном счете захватывающим шагом к следующей главе в своей жизни и карьере. Последствия провала «Тайтон» компании пришлось разгребать еще многие годы.